17 августа наши части стали грузиться у Ачуева. Удобная для обороны местность давала возможность, удерживая противника незначительными силами, спокойно производить погрузку. Войска грузились в полном порядке. Несмотря на тяжелые потери, численность частей значительно возросла. Так, например, дивизия генерала Шифнер-Маркевича, потерявшая убитыми и ранеными около 300 человек и 200 лошадей, и вышедшая из Феодосии в составе 1200 человек и 250 лошадей увеличилась до 1500 казаков и 600 лошадей. Все, кто мог, бежали от Красного Ига. К вечеру вернулся генерал Шатилов, доложивший, что погрузка войск идет вполне успешно. Первая кубанская дивизия генерала Бабиева уже погружена на суда, остальные грузятся. Между тем на Северном фронте положение стало грозным. 9 августа «Красные» возобновили атаки на Большой такмак, а бронепоезда «Красных» интенсивным огнем обстреливали расположение Марковской дивизии. Части конного корпуса вели бой с большими силами «Красных» в районе деревни Успенской. Части второго армейского корпуса отходили под натиском противника на линию «Черная долина» большие копани. 10 августа на северном участке фронта значительных боевых столкновений не было. Части конного корпуса продолжали вести бой. Первая конная дивизия отбросила противников в районе Вознесенки и после боя сосредоточилась в Таргаевке. Вторая конная дивизия, спешенная, была обойдена с юго-запада и оттянута на Агайман. 34-я пехотная дивизия вела бой в районе Натальина, хутора Бальтазаровского. 13-я пехотная дивизия сосредоточилась в районе Марьяновки, Белоцерковки. К 11 августа в районе Молочного сосредоточились части 1 и 2 донских казачьих дивизий и перешли в решительное наступление на Тифенбрун, Сладкую Балку. В дальнейшем повернули на Гоггейм, Гейдельберг с задачей атаковать Васильевскую группу красных в направлении на северо-запад. Дроздовская дивизия овладела Андребургом. К вечеру донские казачьи дивизии заняли Иристовку и Карачекрак, но подверглись ураганному обстрелу бронепоездов красных, прикрывавших отход Васильевской группы. Донские дивизии вынуждены были отойти. Пехота и конница красных стали очищать район Михайловка-Орлянск. Части первого армейского корпуса и донские казачьи дивизии заняли линию сладкая балка Гейдельберг-Бурчатск. Одновременно первая и вторая конные дивизии перешли в наступление на Вознесенку, на Ворепьевку, Успенскую, но успеха не имели. На поддержку конного корпуса была двинута шестая, вновь сформированная из частей Бредовского отряда пехотная дивизия которая к 13 августа должна была сосредоточиться в Торгаевке. На участке 2-го армейского корпуса противник вел атаки на хутора северо-восточнее Бальтазаровского, на левом фланге корпуса красные продвинулись до Чалбасы. 12 августа 1 армейский корпус продолжал очищать от красных район Ристовки-Васильевки. К вечеру в районе Тифенбруна Завязался встречный бой с частями красных. Первая и вторая донские дивизии преследовали красных в направлении Щербатовка, Янчекрак. Конница красных, прикрывая отход пехоты, задерживалась на удобных естественных рубежах и переходила в контратаки. В районе Гоггейма, Гейдельберга конница красных была после горячего боя опрокинута и отошла. Южнее Щербаковки против двух донских дивизий Развернулась вся одиннадцатая конная армия красных, но она не выдержала удара донцов и ушла на север. Против Донского корпуса с утра Красные повели наступление большими силами при поддержке шести броневиков на фронте Торгаевка Агайман. Вторая конная дивизия, обойденная с севера, очистила Агайман и стала отходить на юго-восток на хутора Позднякова-Морозова. Заняв Агайман, красные стали выходить в тыл первой конной дивизии и отдельной конной бригады генерала Шинкаренко. Стремительной конной атакой первой конной дивизии положение было спасено. В доблестной конной атаке пал начальник дивизии генерал Агоев, и выбыли из строя ранеными несколько командиров полков. На ночь первая конная дивизия собралась в Нижних Серогозах, Вторая конная дивизия в хуторах Позднякова-Морозова, шестая пехотная дивизия подтягивалась в нижние Серогозы. Красные продолжали вести атаку по всему фронту второго армейского корпуса, но были отбиты с большими потерями. В течение 13 августа красные вели атаки на отдельных участках Донского и первого армейского корпусов. Части конного корпуса при поддержке шестой пехотной дивизии Повели наступление на Таргаевку и Агайман, но не достигли успеха вследствие упорного сопротивления противника, снабженного большим количеством артиллерии и броневиков».